сотрапезники калигулы были облачены в безукоризненные застольные наряды белоснежного цвета. Каждому гостю Кравчий водрузил на голову пышный розовый венок. Кравчий придворный чин во многих странах следил за сервировкой стола и за своевременной подачей блюд. «Да не спошлют боги сто лет счастливой жизни моему владыке, императору Гаю Цезарю Германику, еще пятьдесят лет...» его непревзойденному повару, приготовившему такие замечательные блюда. В очередной раз провозгласил тост Клавдий, раскрасневшийся и порядком охмелевший от неумеренных возлияний. «Долгая жизнь и вечная слава божественному императору Гаю Цезарю!» воскликнула Валерия Миссалина и, встав со своего места, пристально взглянула на племянника. Слава-слава подхватили все остальные. «Благодарю всех!» особенно нашего известного бездельника Клавдия и его очаровательную Валерию. Присутствовавшие засмеялись, и первым расхохотался Клавдий, пребывавший в самом веселом расположении духа. «Конечно, бездельник. А потому прошу не бросать меня на произвол судьбы и почаще приглашать к этому столу». «О, Август, ты красив и великодушен», глядя в глаза Калигуле сказала мисс Алина. «Позволь же мне злоупотребить твоей щедростью просить милости, на которую рассчитываю не я одна. Говоря, я слушаю», — произнес Калигула, который уже давно не сводил глаз супруги Клавдии. «Все желания моей очаровательной тетушки должны быть исполнены». Энния Невия бросила на Месалину взгляд, исполненный ненависти и злости. Те же чувства отразились и в бледно-голубых глазах агрипины. «Боги давно ведают о благосклонности», — начала Месалина, которую ты мне оказываешь и которую, к сожалению, я не совсем заслужила, будучи далека от государственных дел. Но я прошу всего лишь о небольшом одолжении. Что ты ответишь на просьбу о зачислении в ряды гвардии человека, всей душой преданного тебе и дому Юлиев, Центуриона 19-го легиона Деция Кальпурниниана, который сейчас в отпуске и находится в Риме? Дом Юлиев — династия императоров в Древнем Риме. Юлии были потомками Августа. Клавдий, как ни был пьян, от этой выходки жены похолодел и, повернувшись к Синеке, проворчал в полголоса. «Что за глупости у женщины на уме? Безрассудство моей жены скомпрометирует меня перед императором. Будто не знает его характера. Он же подумает, что я хочу стать префектом Притории». «Нет, не зря греки запирали своих трещоток в Генеции. О, мудрые греки, где вы?» Генеции — комната женщины в древнегреческом жилище. Однако последних слов Синека не расслышал, потому что их заглушил голос Калигулы. «Макрон, сегодня же прикажи записать в когорты претарианцев Деция Кальпурниана, рекомендуемого нашей очаровательной тетушкой. Только не Центуриона, а Трибуна. Отныне он будет носить более высокое звание. А пока Мессалина рассыпалась в благодарностях Калигуле, многообещающей глядя на него, Луций Анны Сенека, словно забывший знаменитые учения Платона и Зенона, с заметным пристрастием рассматривал совершенные формы Агриппины, сестры императора. Зенон из Китона, древнегреческий философ, основатель школы стоицизма, Ей недавно исполнился 21 год. Она была высока, стройна, несмотря на синюю талию, обладала довольно широкими плечами и роскошной грудью, наполненной молоком для маленького Нерона. Аристократичность обнаруживала себя в чертах ее лица правильной овальной формы, в высоком лбе, тонком носе, маленьком изящном рте и грациозно приподнятом подбородке. Чудесные ярко-каштановые волосы, были мелко завиты и, обрамляя прекрасную голову, падали на плечи двумя косами. Восхитителен был разрез ее серо-голубых глаз, блестевших, как лезвие стального кинжала. Она производила впечатление умной, расчетливой и холодно-высокомерной женщины. Но последнего никак нельзя было сказать об Энни и Невии, которая в глазах мисс Алины, как в открытой книге, прочитала все ее намерения И теперь не могла сдержать вспыхнувших ненависти, страха и желания спасти Калигулу от чар других женщин.